К воеводскому седлу прикреплялся небольшой котлообразный барабан или набат, и на походе воевода ударял в него плетью, когда нужно было отстранить кого-либо, поравнявшегося с воеводой или загородившим ему дорогу, ибо походы войска совершались без соблюдения стройного порядка, беспорядочной толпой. Наблюдали только, чтобы каждый полк шел отдельно. За воеводами возили на конях десять или двенадцать крупных медных набатов, Столько же медных труб и несколько габоев. Один из барабанов подавал знак, когда нужно было садиться на коней или слезать с них. А перед сражением и при начале его принимались греметь все барабаны, трубы и габои, чтобы возбудить воинственный жар. Иностранцы, наблюдавшие русских ратников, удивляются их физическому закалу и терпению, с которыми они переносили всякие труды и лишения, то есть голод, холод, усталость и так далее. К этому закалу, впрочем, русские люди с детства приготовлялись своим суровым, можно сказать, спартанским воспитанием. О продовольствии своей армии правительство заботилось очень мало. Только иногда в лагерь доставлялся хлеб на казенный счет, разумеется, старались собирать съестные припасы с местных жителей, Но по редкости населения, особенно в пограничных краях, и при опустошениях, производимых войной, такие сборы были слишком недостаточны. Поэтому главным средством продовольствия служили те запасы, которые ратные люди брали с собой из дому. Обыкновенно они рассчитывали на несколько месяцев и, кроме того, если было возможно, подвозились на театр войны из дворянских имений их холопами или крестьянами. Обычную пищу простых ратных людей составляли сухари и толокно, то есть поджаренная овсяная мука, разведенная водой. Лук и чеснок служили их любимой приправой. Помещик имел с собой запасы ветчины или другого какого копченого или соленого мяса, соленые сушеной рыбы, круп, пшеничной муки, соли, сыру и тому подобного. В его вьюке находились медный котелок и прочая походная посуда а труты и давали ему возможность развести огонь на привале. В случае нужды господин довольствовался тем же, что ели его слуги. Если он съедал их скудные запасы, то слуги иногда голодали по нескольку дней. Точно так же неприхотливы были русские люди и относительно своего помещения. Начальники имели палатки, а простые ратники делали себе шалаши из прутьев и покрывали их войлоками, Иногда пригибали к земле ветви кустарника, раскидывали над ними свои япончи и таким образом укрывались от непогоды. Один иноземец, от Клемент, приблизительно такими риторическими чертами изображает закал русских ратников. Эти люди невероятно способны терпеть стужу и голод. Когда земля белеет глубокими снегами и закоченела скованная жестоким морозом, наш сармат — Разослав свою япончу на сучих с той стороны, откуда свирепствует ветер или метель, разводит небольшой костер. Обитатель снегов, он добывает воду из замерзшей речки и, смешав ее с овсяной мукой, устраивает свое пиршество. После такого роскошного ужина он ложится у огня, распростершись на окоченелой почве. Сия почва служит ему периной, а пенели камень изголовьем. Разумеется, наиболее знатные и богатые начальники брали с собой в поход многих холопий, обильные съестные припасы и располагались в просторных украшенных шатрах, к своему столу они нередко приглашали своих подчиненных. Как терпеливы и неприхотливы были люди, такими же качествами отличались и их кони. Обыкновенно это были мерены небольшого роста, но крепкие и чрезвычайно выносливые. На походе они довольствовались подножным кормом. Поэтому, когда войско становилось лагерем, то оно занимало большое пространство, оставляя между палатками и шалашами пустые места для пастьбы лошадей. Они были не подкованы на легких уздах, могли без отдыха бежать семь или восемь часов, могли не иметь никакого корму по целым суткам и все-таки служили до двадцатилетнего возраста. Русские всадники по восточному обычаю сидели на высоких седлах с короткими стременами, так что легко могли оборачиваться во все стороны и натягивать лук.